Глава 28 восьмая. прижалась щекой к плечу Кевина, вслушиваясь в его рваный неровный ритм дыхания. Сама она тоже задыхалась. Девушку бросала то в жар, то в холод. Мысли крутились вокруг одного. «Кто сейчас ходил по квартире?» В темноте некромант отыскал её руку и крепко сжал. Судорожно сглотнув, Бри прильнула к нему ещё теснее. Чувства обострились до предела. Внимание обоих сосредоточилось на двери в кабинет на едва различимой серой полоске под ней. Вот она исчезла. Брита не задержала дыхание. Она понимала, ректор здесь. Дверь отворилась. Вспыхнул магический огонек, нестерпимо яркий от напряженных нервов. Кевин предупредительно зажал спутницы рот ладонью и пригнулся. Если повезет, господин Лабриан их не заметит. «Право! Зачем ректору заглядывать под массивный стол? Столь удачно прикрывавший взломщиков до ботинок». Кевин проявил максимальную осторожность. Запер входную дверь, хотя тут промашка. Чары не поставил. Но ведь они не планировали задерживаться. Некромант недоумевал, что заставило ректора вернуться. Что-то забыл, поругался с министром. Хорошо портфель и его содержимое у них под столом. Кевин просматривал остальные бумаги крайне осторожно. Клал на свои места. Если Бри учинила погрома в спальне, обойдется. Ректор молча прошел по комнате. Юный некромант нахмурился. Гвен Лаабриан, отродясь, не носил таких сапог и уж точно не успел бы забрызгать их грязью. Дороги в Сахисе мощеные, дождь сегодня не шел, а тут складывалось впечатление, будто ректор вернулся с длительной загородной прогулки. Сердце Британи практически остановилось, когда владелец кабинета опустился в кресло. Кончики его сапог замерли в считанных сантиметрах от авантюристов. «Стоит Гвену их вытянуть или наклониться к корзине для бумаг, им конец». «Я уверена, вы где-то здесь», — прозвучал спокойный голос. «Только вот он принадлежал вовсе не Гвену Лабриану». бриф вспомнилась опустевшая веранда кондитерской. Страх мог сыграть с ней злую шутку, но она готова была поклясться, перед ней крестьян. «Вылезайте», — Кевин Дабули сжал руку девушки «Повиниться и заработать свое исключение из академии они всегда успеют». В отличие от Бриттани, он никогда не встречал Кристиана и принял его за брата. Стол, ещё недавно служивший надёжным укрытием, взмыл в воздух. И глазам молодых людей предстала точная копия Гвена Лабриана. Во всём, кроме выражения лица. Ректор никогда не смотрел так, не кривил рот в хищной улыбке. Но если Бриттани видела в мужчине только таинственного брата, руководителя Академии, то Кевин заметил кое-что ещё. «Бежим!» Он ухватил бриза руку и бросил в Кристиана снопалых звёздочек. Они взорвались, скрыв беглецов плотной завесой тумана. Выбираться приходилось на ощупь и максимально быстро. Бри Тони ощущала себя тряпичной куклой. Девушка не поспевала за Кевином, вдобавок подвернула ногу. В итоге некромант фактически волочил её за собой. «Кевин!» – задыхаясь, возмолилась она. Но спутник ничего не желал слушать. «Потом, или он тебя убьёт!» «Как? Зачем?» Только за то, что Бриттани знала о его существовании. «Э, не так быстро!» Яркая вспышка ослепила, ненадолго превратив окружающий мир в одно большое белое пятно. Не удержав равновесия, девушка упала, увлекая за собой Ташира-младшего. Кевин выругался и сложил пальцы щепотью, приготовился обороняться. «Не так быстро!» С издёвкой повторил Кристиан. Он стоял на пороге кабинета брата. По лёгкому свечению сквозь пальцы — Нетрудно было догадаться, маг заготовил ещё одно заклинание. «Сама судьба оттолкнула вас в мои руки. Ты...» Крестьян кивнул на Кевина. «Мне не нужен. Должен же кто-то развлекать его величество в последние минуты жизни». «Только развлекать? По-вашему, я ни на что больше не годен?» Юный некромант, пошатываясь, поднялся на ноги и заслонил собой скорчившуюся на полу девушку. Лодыжка предательски ныла. Вдобавок в ушах звенела — Британи едва не плакала от досады. Пусть маг из нее никудышней, но если бы она уделяла больше внимания физической подготовке, то они бы успели выбраться на лестницу, а оттуда и до свободы недалеко. Кристиан не удостоил его ответом. Внимание мага сосредоточилось на Британи. Та, в свою очередь, тоже осматривала его, гадая, как могла прежде путать братьев. Пусть они близнецы, одного роста, сложения, но такие разные. Движение, выражение глаз, манеры, у крестьяна всё иное, да и сами глаза тоже. Полихромия досталась только Гвену, у брата радужки равномерно карие, хотя тогда на балу Бри могла поручиться один глаз точно болотный. «Я ожидал чего-то большего», — скривился тёмный маг. «Верно, говорят, всё со временем вырождается». «Вы о чём?» — не поняла девушка. «Если уж её обсуждают, она имеет полное право принять участие в беседе». Вдобавок, так Бри потянет время. Может, Кевин и не профессор, но лучший студент академии. Нужно отвлечь внимание Кристиана и подставить его под удар. Только Мак собирался играть по собственным правилам. «Скоро узнаешь», — усмехнулся Кристиан и раскрыл ладони. Девушка ожидала увидеть плюющийся огнем шар или клокочущий смертью черный клубок и оторопело уставилась на золотистую пыльцу. Кевин тоже недоумевал, «Чем она может им навредить?» «Что, младший Ташир, твои знания не выходят за рамки школьной программы?» Едко пошутил Кристиан и бережно пересыпал песчинки с одной ладони на другую. «А обо мне ты хоть что-нибудь слышал?» «Одолжен», — осторожно осведомился Кевин. Он пытался прощупать ауру собеседника и болезненно поморщился, заработав короткий разряд молнии. Кристиан надёжно обезопасил себя от чужих посягательств. Оставалось только гадать, что он так сильно скрывал. Брат ректора усмехнулся и приблизился. «Спроси у отца, мы давние знакомые. Ты, наверное, удивишься, но я стал кавалером ордена раньше Орвика». Кевин нахмурился и покачал головой. «Неправда. Я знаю всех членов ордена. Вас среди них нет. Видишь ли». Голос Кристиана обволакивал. Люди не любят тех, кто выбивается из общего строя. Кто сильнее их, знатнее, умнее. Моё имя вычеркнули, но в старых списках оно сохранилось. Очередной сумасшедший. Пронеслось в голове Кевина. Куда только власти смотрят. Неверие отразилось на его лице слишком явное, чтобы его не заметить. «Скоро ты всё узнаешь», — пообещал Кристиан. «Вы оба узнаете». Он поднёс ладони к губам и подул на них. Золотистая пыльца разлетелась по квартире, стремительно забивая легкие. «Бездна!» — хрипло выругался юный некромант, запоздало сообразив, что задумал противник. «Брат ректора прав. Кевин заслуживал презрение. Желторой пивокурсник. Вера в узкую специализацию Кристиана сыграла с некромантом злую шутку. Вот она. Трансфигурация. Наглядное пособие. Только объяснять Бри, как все устроено, некогда». Нужно срочно ослабить действие синтетического колдовства». Стараясь как можно реже глотать отравленный воздух, Кевин понадеялся на грубую силу. Иногда она эффективнее хитрости, особенно когда счет идет на минуты. Юноша метил в висок крестьяна. «Если тот умрет, никто не осудит, маг вне закона. Если же Кевин его просто оглушит, контроль над заклинанием все равно ослабнет. Предметы вернут былую сущность». Вспотев от натуги, от чего то любое взаимодействие с даром давалось с большим трудом, словно энергия утекала через гигантское сито, Кевин сотворил огненный шар. Светящийся сгусток отправился в полет за считанные мгновения до того, как сознание покинуло некроманта. Оставалось надеяться, он достиг намеченной цели. Не узнала этого ибри вслед за Кевином, погрузившаяся в бескрайнюю тьму. «Боль» нестерпимое словно лёгкие изнутри натерли наждачной бумагой. Закашлившись, Бри приподнялась. Её раскачивала из стороны в сторону, словно на палубе корабля во время бури. Пространство вокруг плыло. Не желала формировать чёткие контуры. «Кевин!» — над треснутым голосом позвала девушка и пошарила руками вокруг себя. Камни. Гладкие, холодные. Вокруг тоже голые стены из-за свистника. Пол пересекала тонкая полоска света. Она проникала в помещение откуда-то сбоку, из-под потолка. Смочив горло слюной, Бриттани опустилась на четвереньки и поползла. Она должна отыскать Кевина. Ладони жалили мелкие камушки, остатки лучины, сухие былинки. Вскоре девушка обнаружила их источник. Соломенная ложе в углу. Рядом с ним нашлась миска с водой. не густо. Комната походила на камеру, но Бринни покидала ощущение, что она находится высоко над землёй. Постепенно слабость отступала, а вместе с этим возвращалось зрение. Убедившись, что её больше не шатает, девушка смело двинулась по лунной дорожке к источнику света. Окно напоминало бойницу, узкое, высокое. Чтобы добраться до него, не пришлось подтянуться. Устроившись на массивном подоконнике, она перевела дух и прильнула к щёлочке неплотно закрытого ставня. Струйка ледяного пота скатилась по позвоночнику. Брита не узнала крыши, неясные спирали садов, даже тёмное пятно полигона. Выходит, она в башне Перли Сазанта. Кто перенёс её сюда, очевидно. Но вот с какой целью? И где Кевин? Его исчезновение пугало. Можно было убаюкать себя лживой надеждой, мол, Кристиан отпустил его. Но девушка не верила в человеколюбие брата ректора. «Ладно, успокойся», — Бри принялась рассуждать вслух, не позволяя панике захлестнуть разум. «Зажги свет и попытайся выбраться. Если не получится, дождись утра» кто-нибудь да услышит. Да и Софа точно поднимет тревогу. Ринется на поиски Кевина. Воистину не знаешь, чем всё в итоге обернётся. Неприязнь подруги к Таширу-младшему могла спасти им обоим жизнь. Огонёк удался только с четвёртой попытки. Брита не слишком нервничала. Наконец она добилась того, чтобы он не газ. Аккуратно посадив лепесток магического огня на ладонь, Бриса скользнула на пол и начала обход временной темницы. Она оказалась на редкость аскетичной камни, солома и больше ничего. Зато девушка обнаружила две обитые железными полосами двери. Одна из них оказалась не заперта. Обрадованная Бриттани сильно поднажала на неё и ввалилась в знакомую по давней ночной прогулке лабораторию. Из горла вырвался немой крик. Объятая паническим ужасом, Британи уставилась на гигантский змеевик. По прозрачным трубам кружа струились в небольшую колбу золотистые пылинки. Красивое, даже восхитительное зрелище – Только вот с другой стороны перегонного куба то ли живой, то ли мёртвый лежал Кевин. Над его грудью нависала тонкая длинная окровавленная игла, от которой к некроманту тянулись тончайшие зелёные нити. Всё до боли напоминало сцену Скей, только теперь крестьян задействовал тяжёлую артиллерию. «Как же всё прекратить?» Брелиха радочно огляделась по сторонам. Прислушалась. «Вроде крестьяна нет». Близнец ректора опрометчиво решил, будто девушка проваляется без сознания достаточно долго, чтобы покончить с её приятелем. «Сейчас!» Бриттани не придумала ничего лучше, чем опрокинуть конструкцию. Поднатужившись, она повалила стол на бок. Со звоном разлетелось стекло, только чудом её не поранив. Вырвавшись на свободу, золотистые частички потянулись обратно в тело Кевина. Девушка метнулась к нему и в отчаянии сжала кулаки. «Почему она не целитель?» Увы, магия природника бессильна в отношении людей, оставалось только ждать и надеяться. Сначала ничего не происходило, только постепенно истончались, бледнели нити колдовства. Когда они окончательно потухли, поток частиц ускорился. Кожа Кевина порозовела. Бриттани напряглась и в страхе обернулась к двери. «Только не сейчас, только не сейчас!» Вертелась обращённая к Кристиану Лабриону молитва. Кевин закашлялся и открыл глаза. «Ты живой!» Девушка со слезами на глазах в порыве чувств расцеловала некроманта. Плевать, что он подумает. Она не могла изображать бесчувственную статую. «Как ты себя чувствуешь? Очень плохо!» Не выпуская руки Кевина, Бри опустилась подле него на корточке. Некромант нахмурился и растерянно уставился на собственный палец. «Помню укол, а потом как в тумане». Действительно, на подушечке пальца сохранился след от иглы. «Из тебя выкачивали энергию. Прости, я понятия не имела...» Как всё остановить, поэтому вот. Смутившись, Бриттани встала и помогла Кевину сесть. Он по-прежнему был слишком бледным, но уже без пугавшего синюшного оттенка. "Вот ж, не думал, что ты такая храбрая". Кевин покосился на остатки перегонного куба. "Да ну брось. Ничего особенного я не сделала", зарделась девушка и обеспокоенно повторила: "Ты как? Очень плохо". "А", отмахнулся Никроманд. Молодой человек злился на себя. Лучший студент Академии едва не стал пищей для Кристиана лаабриана Абриана. Бри оказалась права. Он король на арене и пустышка в случае настоящей опасности. Да, если бы Бриттани не очнулась, не пробралась сюда множество всяких «не», некромант превратился бы в расходный материал для чужой магии. А так обошлось. Кевин отделался легким испугом, тошнотой и звоном в ушах. Сущие мелочи откат после некоторых заклинаний сильнее. Зато если бы Бриза держалась на пару минут, некромант гарантированно угодил на больничную койку. Поистину Кевин родился в рубашке, потерял меньше четверти энергии, после чего начинались патологические изменения в организме. «Ты чего?» Удивилась девушка, заметив, что собеседник избегает встречаться с ней взглядом. «Я что-то не так сказала?» «Да при здесь ты?» — поморщился Кевин. «Я круглый идиот, Бри. Бездарный круглый идиот. Первый студент Академии. Как же?» А он горько рассмеялся. «Не переживай». Попыталась утешить его Британи. «Все так неожиданно получилось». «А ведь он иллюзорник, Бри». Не в попад ответил некромант и в досаде хлопнул себя по лбу. «Точно, иллюзорник. Могли бы догадаться». «Кто он?» – осторожно переспросила девушка. Она опасалась, что у Кевина жар или еще хуже, он сошел с ума». «Поэтому решила ему не перечить». «Кристиан, они с ректором братья, так?» Продолжал развивать свою теорию некромант. «Так», — кивнула Бри, пока не понимая, куда он клонит. Зато лоб Кевина её порадовал. Она исхитрилась его пощупать и убедилась, Кевин не бредит. Судя по его активности, слабость тоже отступала. «Повезло», — мелькнула малодушная мысль. «В одиночку девушке с Кристианом не совладать». «Выходит, у них одинаковый дар». «Какой именно, иллюзорный?» Британи постепенно начинала понимать, к чему он клонит. «Вот тебе и объяснение разных глаз лжеректора на балу. Банальная иллюзия». «Оба. гвенлабриан конечно, не кавалер всяких там орденов, но тоже неплохой тёмный маг». «Почему ты сразу об этом не сказал?» Позабыв о желании не тревожить больного, напустилась на него Британи. «Плевать на крестьяна, на всё на свете, она должна вытрясти из некроманта всю правду». «Потому что все об этом знают», — закатил глаза Кевин. «А я тёмная», — насупилась девушка и запоздала, осознав двойной смысл своих слов, рассмеялась. «А ведь и правда. Тёмная. Дважды». «Хочешь знать, кто вызвал демона? Того самого, из-за которого якобы впала в летаргический сон Кей? Разумеется, никакого сна не было. Из неё банально выкачивали энергию, как из меня. Только вот девчушке не повезло. Резерв маленький. Маг полностью его опустошил». Чудом не увёл в глубокий минус. «Кир?» — неуверенно предположила бриф вспомнив слова стихийницы. «Вроде тот парень баловался странными чарами. И он же предложил вызвать демона». «Я для кого тут про общий дар близнецов распинался?» — насупился Кевин. «Британи не поймёшь. То она тупа, как пробка, то соображает мгновенно». «Кристиан?» — широко распахнула глаза девушка. «Бинго!» «Довольно потёр ладонен некромант, попутно проверяя, восстановились ли точки энергии в теле. Сейчас пригодится каждая капля, возможно, придётся задействовать череп-артефакт. И сегодня в коридоре нам тоже встретился Кристиан. Думаешь, он случайно столь вовремя нагрянул в квартиру ректора?» «Вряд ли», — согласилась с ним Бри и вспомнила грязь на сапогах тёмного мага. «Сделал крюк, обманул брата и вернулся за мной. Только у меня концы не сходятся». Сначала Кир с чарами, потом Дон. Что у тебя не сходится? Экая проблема по очереди принять облик одного и другого. Крестиан Он не стал бы повторяться. Если не врет и действительно состоит в ордене Чёрного Паука, то всё просчитал. Выбрал неприметного студента, подставил его. А потом под видом Дона следил за нами. Последнего ты точно ни в чём не заподозрила бы. Потому как его допрашивал ректор. Да и Кей показала на Кира. «Ты прав», — поникла девушка. «Он всё просчитал, и мы попались. Как думаешь, ему только кинжал нужен?» «Ух, кинжал!» бритта не застонала. «Пока она валялась в чёрной башне, Кристиан наверняка добрался до реликвии Бернадет, которую девушка оставила под подушкой. И если бы только это, он мог навредить Софи!» «Нужно срочно выбираться!» – пробормотала она. «И я того же мнения!» – кивнул Кевин. «Предлагаю прибегнуть к радикальным мерам. Ректор простит!»